Мюнхен, 1910 год. Василий устал. Они с Габриэль возвращались с пленэра, который опять не принёс ему удовлетворения. Все эти дома, деревья — всё это было неживое. В них не было того, что так поразило его в картине Мане. В них не ощущалось свечения и музыки. Мастерская встретила тишиной и запахом масляной краски. Габриэль, видя настроение Василия, молча ушла в комнату, служившую им спальней. Они встречались с ней уже восемь лет и понимали друг друга без слов. Сейчас Василий был очень расстроен своей нереализованностью в живописи. Урождённая немка Габриэль оставалась сдержанной и скупой на слова. В первую очередь она была художницей, а уж потом женщиной, которая должна поддерживать своего мужчину. Вот чего не скажешь с Шамилом другие соратники, Марианне Верёвкиной. Вот где видна вся глубина русской женщины. Мариана была тоже неплохим живописцем, но она так верила в гений своего мужа Алексея Явленского, что даже на время перестала писать сама, чтобы посвятить всю себя его таланту и помочь ему раскрыться. Габриэль, конечно, на это была не способна, в силу своего характера и происхождения. Более того, она ещё и ругала Василия за его постоянное недовольство собой, предлагая радоваться тому, что у него получается. То есть, если перевести на его язык, смириться с тем, что он не гений. А он не хотел мириться. Он знал, что чувствует цвета, он их слышит, как музыку. Каждая линия и цвет — это ноты, а картина — это симфония. Его увлечение музыкой было не случайным. Он знал, что обладает синестезией, редким даром, позволяющим слышать цвета. Например, жёлтый он ассоциировал со звуком фанфар, а синий — с глубоким звучанием виолончели. Именно поэтому он так расстраивался, глядя на свои картины. Видя ноты, слыша музыку, он понимал — что в его картинах она не складывалась в симфонию. Василий сел в кресло и стал осматривать свою мастерскую. Столько картин, столько бездушных картин, вот зачем они все? Может быть, он ошибся, и он неизбранный, и его участь всегда быть десятым номером. Вдруг его взгляд остановился на картине, которая стояла прислонённая к стене. Василий не видел её полностью, лишь подрамник и холст под небольшим углом, но картина его заворожила. Это была незнакомая, неописуемо прекрасная картина, пропитанная внутренним горением. Залюбовавшись вначале, сейчас Василий разозлился. «Элла!» — крикнул он зло. Василий называл так Габриэль, когда нервничал. «Ты кого-то приводила к нам в мастерскую?» «Не кричи!» Габриэль вышла из комнаты, уже переодетая в домашнее. «Твои обвинения невозможны. Это ты приводишь сюда всех подряд, и я не имею такой привычки. Ну вот же, стоит чья-то картина!» Сказал Василий уже не так громко. Он осознал, что сейчас в нём кричала зависть к таланту человека, написавшего эту картину, и ему тут же стало стыдно. Габриэль подошла к картине, на которую показывал Василий, взяла её в руки и развернула к нему лицевой стороной. Чудесный эффект симфонии и гениальности тут же померк. Это была всего лишь его картина с очередным мюнхенским городским пейзажем. «Мысль» что цвет и форма могут сами по себе вызывать сильные чувства, даже без узнаваемых образов, обрушилась на него, как холодный душ. Картина не обязательно должна показывать реальность, она должна пробуждать внутренние переживания зрителя. Реализм формы — вот что мешает его картинам превращаться в симфонию. За этой пресловутой формой человек не видит музыки, не видит нарисованные им ноты. Не произнеся ни слова, боясь расплескать это озарение, Василий взял чистый холст, акварель и стал писать. Душа рвалась из груди, как будто боялась новых открытий, но она всё же была счастлива. Впервые ему нравилось то, что он делал. Первый раз он понимал, что он делает. Впервые точно знал, что избранный. Наконец он писал «Симфонию в цвете».